Три дня подряд Гриша приходил в себя, уже начал неспеша бродить по дому и у крыльца, но то и дело случались неприятности. То его скручивал жуткий желудочный спазмы он отхаркивался зеленовато-бурой слизью, а то приходилось бегом бросаться в сортир. К тому же парни стали мучить регулярные головные боли, от которых темнело в глазах и становилось сухо во рту. Внимательно наблюдавший за ним мастер только ободряюще похлопал по плечу, спаивая парню очередной отвар и тихо ворча. «Ничего, это пройдет. Так твое тело себя очищает». Но, как неудивительно, старик оказался прав. Его отвары вправду помогали, и на четвертый день гриша стало заметно легче. Сообразив, что отвары мастера сильно отличаются от тех, которые его учили готовить, парень отправился в кухню, недолго думая, сунул в нос связки сушеных трав, из которых мастер и готовил отвар. Оказалось, что треть трав сбора он никогда и в глаза не видел. Заметив его за изучением трав, мастер только понимающе усмехнулся и, взяв у него из рук связку, принялся пояснять, показывая каждую травку отдельно. Услышав, что гриш никогда про такие травы не знал, мастер неопределенно пожал плечами, тихо буркнув. «Бывает. Ваша страна очень большая, но я всегда думал, что те, кто занимается травами, не могли не слышать про корень жизни». «Про Мандрагору знаю, а вот про Женшин никогда не слышал», — качнул Гриша головой. «Теперь знаешь», — улыбнулся мастер лю. «Я про твой рейган тоже никогда не слышал». «Он не лечебный. Его для запаха еду добавляют», — рассмеялся Григорий. «Дело не в этом. Я про то, что человек еще не знает всех растений на этой планете. Поверь мне, на Земле есть травы, про которые не слышали 99 человек из 100. К тому же каждый народ называет свои травы по-своему. Даже вы, русские умудряетесь напутать в собственном языке так, что жители одной губернии понимают жители другой хорошо, если через два слова на третье. Про иные народы я уже не вспоминаю. И самая большая путаница с названиями. И о чем мужчина опять спорит?» — весело спросил герцогиня, порхнув на кухню с корзинкой в руках. «Просто разговариваем», — улыбнулся ей мастер. «Как ты, Гриша?» — повернулась она к парню. «Жив?» — усмехнулся парень. «Попробовал бы помереть. С того света бы достал и сама прибила». Фыркнул герцогиня, изобразив зверское выражение лица. «Новости какие есть?» — спросил Григорий, отсмеявшись. «Петрушу ждем. Должен сегодня приехать», — ответила женщина, неопределенно взмахнув рукой. «Ступай на улицу попробуй немного позаниматься», вдруг приказал парню мастер. «Только не спеши. Дай телу ожить. Двигайся плавно, словно плывешь. Скорость придет потом. Добре». Кивнул парень и решительно вышел. «Не ран ему?» — осторожно спросил герцогиня. «Вчера еще еле ходил». «Его тело — это очень точный механизм, который не может жить без движения. Такие, как он, живут, пока движутся. Как хищники. Пока хищный зверь способен охотиться, он будет жить. Когда силы покидают его, он и становится людоедом, или уходит умирать. «Мастер, объясните мне одну вещь», — вдруг попросила герцогиня. «Спрашивай». Он рассказал, что вы велели ему самому вести машину, чтобы он постоянно двигался. Но ведь яд, попав в кровь, разносится по телу. И чем больше человек двигается, тем быстрее бежит его кровь. А значит, это ускоряет отравление. «Ты хочешь спросить, почему я ускорял движение крови?» — понимающий кивнул мастер. «Да». «Ты права и не права одновременно», — прислонившись плечом к стене у окна, негромко заговорил мастер. «Кровь не только разносит по телу яд». Она еще и разносит энергию, ци, и именно эта энергия способна на некоторое время удержать действие яда. Кровь несет одновременные яд и противоядие? Верно, но не ускоряя движение крови, невозможно правильно обеспечить омывание органов тела энергией. А раз уж она все равно будет течь так, как ей положено, одновременно отправляя организм, остается один выход. Я поняла, явнула герцогиня. Присмотри за ним, только не вмешивайся, пусть делает, что посчитает нужным. Ась он начнет себя загонять, он ведь на одном упрямстве способен себя в гроб загнать. Не загонит. Его правильно учили. Он умеет слушать свое тело. Этому ему научили в самом начале обучения. Без такого умения настоящей науки не получится. И даже если он шатается, но продолжает делать, пусть делает. Значит, что его тело есть еще небольшой запас сил. — Как же с вами колдунами тяжело, — скривилась герцогиня. — С какой стати ты называешь меня колдуном, — удивился мастер. «Вспомнила, как вы своей энергией удерживали на расстоянии, не давая подойти», — улыбнулась женщина. «Тогда для нас это было настоящим колдовством. Это был цигун, умение управлять энергией ци. Помню», — вздохнул герцогиня, выскочила во двор. Гриша, сняв рубашку и домашний онучи, плавно двигался посреди двора, выписывая руками движение казачьего спаса. Старый мастер был прав, когда говорил, что обучали его правильно. Все эти движения помогали парню привести тело и душу в равновесие и восстанавливали повреждения, нанесенные отравлением. Присев под березой, герцогиня принялась с интересом наблюдать за ним, не уставая поражаться той гармоничности, с которой был развит юноша. За время болезни он заметно похудел, хотя и раньше не мог похвастаться излишним весом. Но теперь его смело можно было выставлять в анатомическом театре, как пособие по изучению человеческих мышц. Не бугрящиеся большими объемами, они казались святыми из стальной проволоки. Из задумчивости ее вывели негромкие шаги. Оглянувшись, женщина увидела подошедшего капитана Залесского и приветливо улыбнувшись спросила. «Ты с новостями а сама как думаешь после такой-то удачи тихо рассмеялся капитан я смотрю он уже в норме добавил залезки кивая на парня только начинает себя приходить вздохнула женщина а судя по тому как двигается хоть завтра в бой «Петруша, глотку перегрызу зашипел герцогиня рассерженный коброй все все глупо пошутил рассмеялся капитан скидывая руки чем грозить лучше бы самовар поставила а ты как всегда поесть не успел понимающе кивнул женщина да какое там отмахнулся за весело улыбнувшись полдня во дворце а потом еще два часа у генерала но зато все чего хотел добился И даже немножечко сверху рассказывай потребовал герсадгиня вот сядем чай пить все расскажу шантажист рассмеялась женщиной вскочив побежала в дом григорий который заметил появление капитана еще раньше герцогини закончил движение сделал глубокий вздох плавно выдохнул потом подойдя к колодцу вылил себе на голову ведро воды и отряхнув влагу с волос рукой сказал подходя к березе добрый день петр ефимович «И вправду добрый улыбнулся капитан и, не чинясь, протянул ему руку. «Похоже, вы с добрыми вестями!» – попробовал угадать Гриша, осторожно пожимая протянутую ладонь. «И еще с какими?» – не сдержался капитан. «Пошли в дом, там все расскажу!» К радости капитана у мастера уже был заварен свежий чай. Герцогине осталось только выставить на стол тарелку с пирогами, которые она купила, отлучаясь с базы. Быстро умяв несколько пирогов зайчатиной, капитан глотнул чаю и, отставив чашку, переложил свой портфель с пола себе на колени. «Ну, теперь можно и новости поведать», — протянул он, не спеша расстегивая замок. «Петруша, тебе давно чугунком по голове не попадало?» — невинным голосом поинтересовалась герцогиня. «Да как ты не сподобился?» — пожал тот плечами. «Петр Ефимович, не рискуйте, есть возможность сейчас получить», — прячу улыбку, — сказал Гриша. «От тебя, что ли?» «От нее», — прыскал парень, ткнув пальцем в женщину. «Она же любопытна, как кошка, так что если будете тянуть за целостность вашей головы, я не поручусь». «Сговорились», — усмехнулся капитану, коризненно посмотрев на подругу. «А ты не испытывай терпение на прочность», — ответила герцогиня, словно шаловлевая девчонка показал ему язык. «Он на тебя плохо влияет», — заявил Залесский, выкладывая на стол какие-то бумаги, небольшой, но увесистый сверток и маленькую коробочку. «Значит так. Решением его императорского величества купец Меньшов признан пропавшим без вести вместе со своей дочерью. Все его имущество будет передано в казну за вычетом всех платежей приходящихся на жандармский корпус и налогов». «Ого! Выходит, его вредная для империи деятельность нашла свое подтверждение!» Моментально подобралась герцогиня. «И еще как! Мы вскрыли его сейф, нашли все тайники обнаружили очень много интересного. Благо, спешить нам было некуда, и работали люди спокойно. А все благодаря тебе!» — повернулся капитан к парню. «И это все?» — возмущенно уточнил герцогиня, покосившись на невозмутимо сидящую юношу. «Нет, не все. Указом его императорского величества Григорию Серко из казаков даровано право носить именное оружие с дарственной надписью «Ее величество». С этими словами капитан развернул сверток и положил перед парнем пистолет «Браунинг-2» в новенькой кобуре. Близнеца того, что у него уже был. Охнув, Гриша осторожно вытащил пистолет из кобуры и впился взглядом в серебряную табличку с надписью. «За доблесть и верное служение отчизне» был написан на ней и ниже фамильный императорский вензель. «С этим оружием тебе никакие бумаги больше не нужны», — добавил капитан, протягивая ему документ с гербовой печатью. «И отобрать у тебя его не имеет права никто». Только в том случае, если ты начнешь среди бела дня по прохожим стрелять в пьяном безобразии, запомни. Увидев такое оружие, любой полицейский чин обязан в первую голову связаться с канцелярией его величества и узнать, выдавалось ли такое оружие. И если да, то дальше он обязан сообщить в ту же канцелярию, на каком основании носитель данного оружия был задержан, оружие временно изъято. Любой, нарушивший это правило, является нарушителем императорской воли и подлежит увольнению со службы с лишением всех чинов и званий. «Сурово», — покачал Гриша головой, продолжая любоваться пистолетом. «Пистолет я сам выбирал, так что можешь им смело пользоваться». спасибо Бог, Петр Ефимович», — склонил парень голову. «Угодил?» — с улыбкой спросил капитан. «Не то слово. Это же, считай, родовое оружие теперь», — прошептал парень. «Ну, а это тебе вдобавок. Уже от нас. От всей службы, так сказать. Нашли в тайнике у купца», — пояснил Залецкий, выкладывая на стол пачки ассигнаций. «Что-то себе на веселье оставь, остальное в банк положи. Ну, ты, парень, хозяйственный, разберешь «Сколько там?» – поинтересовалась герцогиня. «Сто тысяч, так что с учетом того, что он уже получил, наш Гриша – солидный жених. И студент, и на службе числец, и георгиевский кавалер, и свой счет в банке есть», – продолжал посмеиваться капитан. «И все вам благодаря», – улыбнулся в ответ парень. «Родителей своих благодари», – вздохнул капитан. «Это они тебя и родили, и воспитали, и обучили, а я только правильно использовал. Ну а что с этим делать, сам разберешься». Закончил он, протягивая парню коробочку. Быстро вскрыв бумажную упаковку, Гриша достал из нее бархатную коробочку и, приоткрыв удивленно уставился на капитана. В ответ тот только заговорчески подмигнул. Повернувшись, Гриша протянул ее к герцогине, тихо сказав «Прими от чистого сердца, не побрезгуй». Еще через два дня Гриша ввалился в дом Зои Степанной и на причитание кухарки, что, мол, совсем пропал и вон как отощал, только смущенно пожал плечами, отговорившись усиленной подготовкой к учебе. Организм его справился с последствиями отправления, и только иногда головные боли напоминали случившимся. В такие моменты Грише больше всего хотелось попросить Залесского разрешить ему пяток минут побыть наедине с отравительницей. Ну а что останется после такого свидания, капитан может использовать по своему усмотрению. Благо осталось бы там не так много, чтобы долго возиться. Но после того, как боль отступала, парень стыдился подобных мыслей. Одно дело приложить противника в горячке боя, и совсем другое стать палачом. хотя для быстрого получения нужных сведений его учили подобным приемом. Вот и теперь, едва убрав в шкаф к черкесске наградное оружие, он едва не застонал в голос от накатившей боли. Присев на топчан, парень сжал ладонями виски и попытался сосредоточиться. Больше всего это напоминало момент, когда птенец пробивается сквозь яичную скорлупу. Монотонно долбя оболочку клювом, он рано или поздно пробивает ее и обретает свободу. В данный момент с головой его происходило именно так. Что-то внутри монотонно стучало в череп изнутри, словно пыталось вырваться. Кое-как ощутив в себе огненный шар, Гриша направил один его луч себе в голову, и сразу стало легче. Сморгнув на от боли слезы, парень несколько раз глубоко вздохнул и, поднявшись, побрел на кухню. В чем-то кухарка была права. За время болезни он умудрился похудеть, и теперь выздоравливающее тело постоянно требовало пищи. Порой он сам себе удивлялся, замечая, сколько пищи может проглотить за один раз. Единым махом проглотив большую краюху хлеба и выхлебав к рынку молока, Гриша перевел дух возвращая посуду, женщине поблагодарил. — Ох, спасла Марфа иванна с утра всю бегаю, поесть времени не хватало. — И чего ж ты бегаешь? — не поняла кухарка. — Ты же вроде сказал, что учишься. — Так за книжками и бегаю. Сразу все никто не даст, — выкрутился парень. — Вот странное дело это наука, вроде и нужна, а сил отбирает, словно в поле пашешь. — С чего это ты взяла, Марфа иванна «Так тебя вижу. Молодой сил, как у коня, все над книжками глаза ломаешь. Отощал аж весь. А смысл-то в той науке есть?» «А как же? Вон хозяйке наш автомобиль собрал. Так кто из готовых частей. А дальше, как выучусь, смогу и свою машину придумать». «А прок с той керосинки? Лошадь вон запряг и поехал. Или повез, коли нужно?» — не сдавалась женщина. «А если груз велик? Или много его? Тогда как быть? Да не так все просто с лошадкой. Она и заболеть, и расковаться может. А за машиной, если смотреть, так она служить без поломок будет». Да они не успели. Во дворе раздался сигнал автомобильного клаксона, и Марфа Ивановна, подхватившись, загласила, всплеснув руками. «Ой ты, горешка барни приехали, а у меня глупо, еще и тесто не подошло. Ступай встречать Гришенька, мне поспешать надо». Сообразив, что явился домой очень вовремя, Гриша выскочил в коридор и помчался к задней двери. Выйдя на крыльцо, он с улыбкой встретил выходящую из машины Зою Степановну и светящуюся от гордости генерала Келлера. Верный Ахмед, увидев парня, жестом позвал его помогать и принялся доставать из багажного отделения баулы и чемоданы. Сбежав с крыльца, Гриша подхватил пару чемоданов и направился в дом. Зоя Степановна, с удовольствием осмотревшись, вдруг остановил его вопросом. гриш ты не заболел?» «С чего вы взяли?» – удивился парень. «Похудел, глаза красные, лицо бледное, да еще и скулы проступили, как у азиата. Что случилось?» Быстро перечислила графинина, осторожно всматриваясь ему в глаза. «Было дело, приболел. Да теперь же все в порядке». Не стал врать парень. «Не темни, Гриша, рассказывай», — потребовала Зоя. «Вы передохните с дороги, а потом и поговорим», — попытался уйти от серьезного разговора Гриша. спешить ты некуда, все и расскажу потихоньку». «Казак, коню своему хвост крутить будешь, а не голову мне», — неожиданно поддержал Зою генерал. «Рассказывай, что случилось». «Ну, если коротко, то разобрались мы с врагами вашими, Зоя Степанна. Теперь можете жить спокойно», — вздохнул парень. «Так». Бросай чемоданы в прихожей, слуги сами разберутся, и вступай в гостиную, приказал генерал. Там поговорим. Понимая, что теперь разговоры не избежать, Гриша испустил мученический вздох и поплёз куда послали. В гостиную Зоя Степановна не вошла, а буквально влетела. Отбросив Вере редикуля на журнальный столик, она небрежно швырнула шляпку на диван и, плюхнувшись в кресло, потребовала: "Гриша, подробно и старательно, кто, когда, зачем и для чего?" Вошедший следом за ней генерал присел к столу и тут же принялся набивать трубку душистым табаком. В очередной раз вздохнув, Гриша принялся рассказывать все с того момента, когда на него попытались напасть матросы с английского торгового судна. Услышав, что парень вынужден был связаться с жандармами, генерал принялся так яростно пыхтить трубкой, что почти полностью скрылся в клубах дыма. Чуть поморщившись, Гриша поднялся открыв окно, продолжил рассказ. Но в тот момент, когда он дошел до момента награждения его Георгиевским крестом, граф не выдержал и, хлопнув ладонью по столу, заявил «Врешь, за такую малость Георгия не дают». Вру, значит, мрачно протянул Григорий. Ну тогда пошли. Куда, не поняла Зоя Степановна. Недалеко, в мою комнату. Удивленно переглянувшись, граф с графиней покорно последовали за ним, провожаемые удивленным взглядом Ахмеда. Войдя к себе, Гриша прямым ходом направился к шкафу и, достав из него свою черкеску, повесил ее на дверцу лицевой стороной к гостям. Потом, вынув с полки полученный от капитана наградной пистолет в кобыре, он положил его на стол и в последнюю очередь достал все копии указов. Крякнув от удивления, генерал медленно подошел к черкесски и, тронув пальцем крест, удивленно проворчал. «И вправду, новенький, удивил!» «Вы вон там посмотрите!» — ткнул пальцем в кобуру Гриша, которого неверие боевого генерала крепко задело. До стола граф дойти не успел. Сорвавшись с места, Зоя подскочила к столу и, схватив оружие, неловко выдернул пистолет из кобуры, впившись взглядом в именную табличку. Потом, передав пистолет генералу, она развернул трепицу в которой были завернуты документы, быстро, найдя взглядом подписи печати, изумленно ахнула. «Личная печать его императорского величества. Все точно видела такую. Глазам не верю». «Вы еще скажите, что я все это сам написал и нарисовал», — буркнул Гриша. «Да что ж там за чертовщина была?» — не удержался генерал. «Нападение на лиц правящей фамилии», — обтекаемо пояснил парень. «А ты там с какого боку?» Капитан Залезский попросил оказать помощь, как пластуна, не имеющего никакого отношения к дворцовым делам. «Выходит, все разговоры про гвардию были правдой», — повернулся генерал к Зое. «Не знаю», — растерянно пожал она плечами. «Разбираются, следствие идет», — коротко пояснил Гриша, забирая оружие и убирая черкеску обратно в шкаф. «Ты это, Гриша, прости, что не поверил», — смущенно проворчал генерал. «Бог простит», — вздохнул парень. «Лучше скажите, когда свадьба у вас?» — И к осенью на спасы повенчаемся. Все уже решили. Завтра к митрополиту поеду, — оживился граф. — Ну и слава богу, — устало вздохнул парень. — А жить где будете? Тут или новый дом покупать станете побольше? — Не хочу я больше. Тут останемся, — решительно заявила Зоя. — Как пожелаешь, душенька, — покорно кивнул генерал. — Правильно, — одобрил Гриша. — Дом хоть небольшой, но уютный, а главное чистый. Зла в нем нет. — А то, что ты тут десяток бандитов порубил, как? — Не удержался граф. — Так кто бандитов? Знали, на что шли, — отмахнулся парень «Ты что задумал?» — вдруг вскинулась Зоя Степанна. «Пока ничего, а дальше видно будет», — улыбнулся Гриша. «Опять темнишь?» — прищурила Зоя. «Гриша, не дури, место всем хватит». «Да я еще и сам толком ничего не знаю», — улыбнулся парень. «Так мысли странные мелькают». Не понаслышке зная, что мелькание мысли в его исполнении обычно оказывается чем-то реальным, Зоя Степановна настороженно оглядела парня долгим задумчивым взглядом и, вздохнув, неожиданно выдала. «Обиделся. Это я дура виновата. Знаю ведь, что ты врать не умеешь — Да бог с вами, Зоя Степановна, — улыбнулся Гриша. — Какие тут обиды. Да его превосходительство прав. Не дают награды за такие малости. Уж ему, как боевому офицеру, это лучше всех известно. — А еще ему не хуже меня известно, что ты никогда лгать не станешь, особенно в таких делах, — тут же вклинилась Зоя. — Не договорить можешь, а вот врать никогда. я должна была ему об этом напомнить. Тут графиня посмотрела на генерала так, что тот чуть чубук своей трубке не перекусил. — Да нет обиды, Зоя Степановна, — оборвал ее выступление парень, скинув ладонь. Сам виноват, нужно было сразу все показать. А что касаемо до переезда, так я и сам не понял, с чего такие вопросы сдавать начал. Вот как бог свят, никуда не собирался. Понимая, что крепко опростоволосился, генерал яростно крутил усы, пытаясь найти выход из положения. Хорошо зная свою невесту, он прекрасно понимал, что если Гриша сейчас не убедит ее в том, что не обижен, битва при Ватерлоо покажется ему детской игрой по сравнению с тем, что она способна устроить. Как и любой по уши влюбленный мужчина, он готов был на любые жертвы, лишь бы предмет его любви был доволен и счастлив. «Ты правда не обижен?» — немного успокоившись, тихо спросила Зоя. «Вот вам крест!» — поклялся Гриша, размашисто перекрестившись. Поначалу вспылил, а потом понял, что сам все не так сделал. «Ладно, тогда я пойду приводить себя в порядок, а вы, господа, займите себя чем-нибудь сами!» мило проворковала Зоя и упорхнула в свои комнаты. «Слава тебе, Господи, пронесло!» — выдохнул генерал, проводив ее влюбленным взглядом. «Ты и вправду, Гриша, не держи зла, я и подумать не мог, что ты так высоко взлетел!» — Ступайте отдыхать, ваше седельство, — усмехнулся парень. — Марфа иван там что-то такое на обед готовит, что вся прислуга мимо кухни, проходя слюной, весь пол закапала. — Добро. Только вот то, что с жандармами связался. Тихо начал генерал, но парень не дал ему договорить. — А что жандармы? Или они не империи служат? Или жизни свои за страну не кладут? Да и не получилось бы у меня невесту вашу защитить, если бы не они. Нет у вас, вашего высокопревосходительство, ни знаний, ни нужных, ни средств, чтоб такие вопросы решать. Не учили вас тому, так что не надо осуждать. «Не суди, да не судим будешь», – смущенно кивнул граф. «Вот-вот. Насмотрелся я на тех блестящих гвардейских офицеров. Сами толком даже стрелять не умеют, а спеси? Смотреть противно, а ведь их прямая задача – императорский дворец защищать. И что? Среди них же целый десяток бунтовщиков нашелся. А кто тех детей спасал? Я до десяток казаков, что к жандармскому корпусу приписан. Да и то только потому, что капитан Залезский не знал уже, кому доверять можно». «Снова прав», — мрачно кивнул генерал. «Что ж, раз так, дело твое. Но помни, прежде чем к ним зачем-либо обращаться, сначала меня спроси, что бы там ни было. Договорились?» «Так ведь вас тут и не было», — понимающий усмехнулся Гриша. Кивнув в ответ, граф уже направился к двери, когда по коридору простучали чьи-то быстрые шаги, и в комнату, едва не сбив генерала с ног, ворвался унтер-Елизар. Бросив на графа быстрый взгляд, он повернулся к парню и, посуроив лицом, негромко сказал. «Гриша, беда». герцогиню скрали да еще у за лесска жену с детьми увезли кто куда ахнул парень хватаясь за пистолет висевший на поясе. не знаю капитан велел тебя срочно сообщить и если решишь помочь так прямо к нему вести наши все уже там поехали коротко кивнул гриша и поскочив шкафу принялся экипироваться не обращая внимания на растерянно замершего генерала капитан залеки метался по кабинету словно разъяренный зверь бессильно сжимая кулаки остервенялась креппя зубами Сидевший в кресле генерал мрачно постукивал по столу пальцами, и то и дело, поглядывая на своего подчиненного, только растерянно качал головой. Все слова в подобной ситуации были бессмысленны теряли всякое значение. Понимая, что именно в данный момент происходит с опытным офицером, генерал внутренне тихо радовался, что все это происходит не с ним. В дверь постучали, и после разрешительного рыка капитана в помещение вошел высокий широкоплечий юноша. «Слава богу!» – выдохнул капитан с заметным облегчением – И, шагнув к парню, протянул ему руку, тихо сказав «Спасибо, я не забуду». «Бог с тобой, Петр Ефимович, не с чего благодарить. Лучше расскажи, что уже известно», — приятным баритоном ответил парень. «Дядьке Елизар кое-что рассказал, но он не все знает». В общем, так. Герцогиня вчера вернулась с полигона, а утром отправилась по магазинам. Развеяться решила. Уже на обратном пути ее машину остановили, водители ударили ножом, а ее саму похитили. В то же время мои девочки отправились на ярмарку на Новоалександровский рынок, что на Фонтанке». Но до рынка они не доехали. Их пролётку нашли в переулке. возницу убит. «Как убит?» Быстро уточнил парень. «Один удар ножом в сердце. А водителя?» «Тоже ножом, но там было три удара», моментально насторожившись, ответил капитан. «Странно. Три удары один. Не хватило умельцев? Хочешь сказать, что работали разные группы, и всё просто наложилось одно на другое?» сообразил капитан. «Да просто отмечаю странности», проворчал парень, почесыв в затылке. «Капитан, вы не познакомите нас?» неожиданно спросил генерал поднявшись. — Прошу меня извинить, ваше высокопревосходительство, — опомнился Залесский. — Небазоизвестный вам Григорий Серко, потомственный пластун. — Генерал? Э -э -э -э...» — замялся капитан. — Просто генерал. Обойдемся без имен. Пришел ему на помощь немолодой, но еще крепкий мужчина с усталым волевым лицом. — Как прикажете ваше высокопревосходительство? — облегченно кивнул капитан. — Давно хотел на вас посмотреть, юноша. Жаль, что при таких скорбных обстоятельствах. Надеюсь, вы сможете помочь нашим друзьям. Петр Ефимович описывал вас как очень серьезного человека, несмотря на вашу молодость. Мне бы их увидеть, а там, от усмешки смешки парня офицеров вздрогнули. Что ж, не стану мешать, господа. Петр Ефимович, даю вам полный карт-бланш. Похищение членов семьи офицеров имперской службы не должно остаться безнаказанным. Если потребуется, можете от моего имени перекрывать весь город. А то, эдак, если им волю дать, они до его величества доберутся. Подобные вещи нужно пресекать на корню. И держите меня в курсе событий. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Капитан склонил голову в коротком офицерском поклоне. Генерал вышел в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь, и Гриша, повернувшись к Залесскому, спросил, «Откуда стало известно, что их именно похитили, а не грабители напали?» Пролетку обнаружил городовой тут же начал проводить дознание. Установив чей это экипаж, он сразу телефонировал мне. «Пару раз нам приходилось с ним сталкиваться. Толковый, честный полицейский. но ну, насколько это возможно при такой службе?» Грустно улыбнулся Залесский. «Но самое главное, мы тут же отправили рейды по всем злачным местам города». перевернули все городское дно, побутно распутали десяток уголовных преступлений. А когда прихватили главных подручных местных Иванов, оказалось, что к этим делам они отношения не имеют. Более того, чтобы остановить погромы всяких малин, Иваны сами предложили начать прочёсывание города. «Ваша семья гуляла без всякой охраны? Возниц мой человек. В годах, но с большим опытом. Да и не принято так поступать», — ответил Залесский. «Он случаем слежку за ним не замечал?» «Не было», — уверенно заявил капитан. «Уж это он бы сразу заметил». Выходит, нападавшие точно знали, куда они поехали и успели устроить засаду. Выходит так. А кто еще об этом знал? Мой ординарец, секретарь и лейтенант Родомыльский. Давно он у вас служит? Полгода. Перейден из княжества Финляндского. Погоди, ты думаешь? Я пока только слушаю, вздохнул Гриша. Да уж, пришла беда, открывай врата. Вот что, Петр Ефимович, знаю, что сейчас скажу вещь страшную, но ты ее должен услышать. Похитили их не просто так. Что-то с тебя за них потребуют. «Это понятно», — скривился Залесский. «Верно, понятно. Только не забудь, что, сделав, как они хотят, ты девочек своих приговоришь. видаки нападавшим не нужны». «Ты что несешь?» — подскочив к парню, капитан попытался ухватить его за грудки, но Гриша одним стремительным движением, перехватив его запястье, крепко сжал пальцы. «Правду, — я говорю, Петр Ефимович, — и ты это знаешь», — медленно произнес он, удерживая руки капитана. «Правду. А значит, наше дело — переиграть их. Крути, Юли, требуй, чтобы тебе их живым показали. Пусть на расстоянии, но так, чтобы они сами своими ногами сво Никаких маханий из окна или проезжающей кареты. Только сами. Место и время пусть сами бандиты назначают, но все должно случиться не раньше, чем через час-полтора от разговора. «Зачем тебе это?» — не понял Залезский. «Горцы, когда полон брали, часто сначала родственникам пленных через ущелье показывали. Наши на одной стороне, а горцы на другой. Мол, деньги не просто так берем, слово держим. Люди живы, здоровы, если хотите их обратно получить, платите. Так и тут действовать надо». «А ведь ты прав». кивнул, бессильно пуская руки за лески. Как я сам об этом не подумал. Забот навалилось много. И еще, мне в пару кто-то нужен будет спину прикрыть. «Так может, больше людей?» встрепенулся капитан. «Нет, много внимания привлечет. Стрелка хорошего. Семку возьму. Он хоть и здоров, как медведь, а стреляет так, что любо-дорого. Да, Семку, и коня ему надо. Я-то на граче прискакал», добавил Григорий, расхаживая по кабинету, явно что-то обдумывая. «Что еще?» Понимающе кивнул капитан, быстро записывая все сказанное на бумаге «И переодеться бы нам надо. В этом всем в нас казаков не признает только умом скорбный», чуть усмехнулся Гриша, пальцем указав на собственные штаны. «Так, десяток елизаров в казарме должен быть, сам его заберешь. А вот это дежурному покаж, он все организует», ответил капитан, протягивая парню бумагу. Кивнув, Гриша выскочил из кабинета и, быстро сбежав на первый этаж, влетел к казарму. Едва завидев возвышающуюся над всеми остальными голову Семки, он проскользнул к гиганту и, ухватив его за локоть, потащил к отцу». Быстро объяснив обоим, что нужно делать, он увел семёна с собой, а он-то отправился на конюшню. Дежурный, быстро прочтя приказ, сразу повел парней куда-то в подвал. Тот гриш еще не бывал и был удивлен, как много полезного места оказалось под столь небольшим зданием. Передав казаков пожилому седому мужчине с глазами прожженного прохиндея, дежурный вернулся обратно, а старик, окинув обоих парней внимательным взглядом, с интересом спросил ну молодые люди, и чего именно вы от меня ждете?» ты переодеться бы нам, сударь, так, чтобы не сразу понятно стало, что казаки», — вежливо ответил Гриша. такс протянул старик, снова присматриваясь к парням. «Но ну, у вас, юноша, я предлагаю деть состоятельным дворянином. Благо, выправка вас соответствующей лицом похоже А вот с другом вашим сложнее. Ни фигуры, ни простить физиономии он на подобное лицо никак не подходит. Так что только слугой». «Ты как, не против? Не сочтешь за обиду?» — повернулся Гриша к напарнику. «Так не обижаться!» — рассмеялся гигант. «Всегда знал, что рожа деревенская. В общем, господин хороший, выдавай, что сказал, и не думай глупого». «Вот и славненько!» — расплылся в улыбке старик. «Следуйте за мной, господа». Одобрительно хлопнув парня по плечу, Гриша первым скользнул за стариком, который серой тенью перемещался среди вешалка и Спустя полчаса оба казака были переодеты так, что сами себя в зеркаль не узнали. Гриша превратился в юного франта в костюме для верховой езды со стеком в руках. Семка же стал молодым громадным слугой в чуть поношенном ромяке и сером картузе с широким козырьком. Повесив на поиск обру с пистолетом, Гриша переложил в карман запасные обоймы и вопросительно посмотрел на приятеля. Сообразив, что он хочет узнать, Семка молча продемонстрировал ему два револьвера и горсть патронов. «А можно эту штуку на нагайку сменить?» — спросил Гриша, повернувшись к старику и демонстрируя ему стек. «А чем вас стек не устраивает?» — насторожился старик «Так нагаек — это тоже оружие». «Выпадает из образа», — протянул старик, задумчиво оглядывая парня. «Лучше вручить ее своему слуге. Так будет правильно. Вы не сила, вы ум, а сила у вас он», — пояснил старик, ткнув пальцем в семку. «Две возьму», — вдруг предложил семён «Одну на руке, а твою за голенище. Как надо будет, переброшу». «Добре», — кивнул Григорий. «И ножи возьми», — напомнил он, убирая за спину неразлучный бебут. «Это мы завсегда», — прогудел гигант, ловко пряча в сапоги пару метательных ножей. «Вы, словно воевать, собрались, молодые люди», — проворчал старик. «Как дед мой сказывал, оружие много не бывает», — усмехнулся в ответ Гриша. «Благодарствуем, сударь». «Помоги вам, царица небесные мальчики», — вздохнул старик, мелко перекрестив парней. Поклонившись в ответ, парни направились к выходу. «Ты давай на конюшню, коня себе седлай, заодно и грача моего поближе поставь, а я к капитану пойду. Нужно осторожным быть», — расписал диспозицию Гриша, едва они оказались на улице». «Добре. У коней ждать буду», — кивнул Сёмка. «И это, Гриш, спасибо тебе, что дозволил в серьёзном деле рядом быть», — тихо добавил здоровяк. «Так у нас вроде вместе хорошо получалось, чего же не взять», — улыбнулся парень. «Только помни, всё по моей команде делать, башку просто так под пули не совать. Я перед батькой твоим за тебя отвечаю, а будешь вольничать, больше с собой не возьму, понял?» «Гриш, Христом Богом, клянусь, как отца родного слушать буду», — истово пообещал гигант, перекрестившись. Вот того и опасаюсь. Батьку-то ты не сильный слушаешь, рассмеялся Григорий, хлопнув его по плечу.